Глава 30. Пока готовила ужин, усиленно размышляла. Когда Винка говорила про моего волка, кого она имела в виду? Учитывая, что здесь я общалась только с одним волком, с Николой, то по всей видимости, его. Но ещё я сегодня познакомилась с щенком, Марком. Так с кем же из них я должна в полночь прийти к цветку и что при этом мне нужно вспомнить? Получалась какая-то ерунда. В моей памяти образовались провалы. Это пугало, не давало покоя. Я не понимала, что происходит вокруг меня. Какая-то неясная мысль неотступно сверлила мозг, но я никак не могла её ухватить. Что-то очень и очень важное, настолько важное, что, возможно, именно эта зацепка мне и нужна, чтобы восстановить хоть часть потерянных звеньев из разрозненной цепочки. Марк сказал, что на нас с Николой наложены чары. Значит ли это, что маги подвергли нас одновременно? и не потому ли, чтобы заставить забыть часть важных событий, каким-то образом относящихся и к нему, и ко мне. К одному выводу я всё же пришла. В лес в полночь мне нужно идти с Николой. Только как уговорить его? Не посчитает ли он меня навязчивой или чего доброго сумасшедшей? Каша подоспела, и одновременно с этим ко мне пожаловал гость. Когда увидела на пороге Ерка, то сначала очень обрадовалась, а потом испугалась. Ты же болен. Тебе нужно отлежаться, а не бродить по холоду. Я в полном порядке, уже давно. На мне всё быстро заживает, улыбнулся он. Можно войти? Только тут сообразила, что мы топчимся на пороге, а жарко натопленную комнату выстуживает ветер. Ой, извини, конечно, входи. Ты как раз подоспел к ужину. Ерг внимательно осмотрел моё жилище, но ничего не сказал. Я же пока накрывала на стол, пыталась побороть стыд за убогость, царящую повсюду. Даже со скромным домиком Горбуна эту избушку и отдалённо нельзя было сравнить. Но другое у меня не было, и ему это отлично известно. "У тебя тут тепло", произнёс Ом, скидывая плащ. "Даже жарко". "Ну хоть это у меня есть", усмехнулась я. А запаси дров позаботился Роун. Правда, топила я много и часто, и поленница постепенно опустошалась. «Наверное, вскоре мне придется задуматься и над этим вопросом, потому что мага я уже не видела несколько дней». «Наверное, тебе нельзя ко мне приходить?» – с сомнением спросила я, пригласив Ерка за стол и наложив ему полную миску каши. Еще я нарезала мясо и отхватила от краюхи хлеба щедрый ломоть. «Почему-то мне казалось, что горбун голоден и сытно ел уже очень давно». Захотелось проявить заботу, накормить его, ведь он был одним из немногих, кто неизменно вызывал в моей душе тёплые чувства. Если всегда делать только то, что можно, лучше вовсе не жить, философски изрёк он. На ферме без тебя стало так пусто, и я очень соскучился. Последнее признание заставило его покраснеть. Мне же было до ужаса приятно его услышать. Как тебе работается во дворце? спросил Йерк, когда первый гол отбыл отольён. Да, ничего особенного. Работа как работа. Я к такой привыкла дома, хоть тут её и больше. Зато освобождаюсь раньше. Я вдруг подумала, что не попросись я во дворец, не встретила бы никого. Не связано ли с ним как-то моё желание трудиться горничной? Ты выглядишь такой растерянной, что-то произошло? Я внимательно посмотрела на Ерка, и меня вдруг осенила мысль, что несмотря на наше довольно близкое общение, ничего о себе толком я ему никогда не рассказывала. Или всё же рассказывала? Возможно, он тот, кто сможет ответить хоть на часть моих вопросов. "Ерк, а ты случайно не знаешь, как я сюда попала?" "Попала куда?" удивился он. "В этот дом или в королевство? В Млеку?" Странный вопрос ты задаёшь, а ты сама ничего не помнишь? Про это забыла, едва слышно произнесла. А про что ещё ты забыла? С подозрением посмотрел на меня горбун. Про многое, призналась я и с надеждой посмотрела на него. Он даже ложку отложил, моментально забыв о каше, до такой степени разволновался. Я знаю только, что ты и сама не поняла, как сюда попала, а вообще Ты мне почти ничего о себе не рассказывала, с сожалением произнёс он. Какое-то время мы сидели молча. Йерк расправился с кашей. Ел он хоть и с аппетитом, но как-то резко и быстро, сосредоточенно о чём-то размышляя. Я же заставляла себя съедать кашу ложку за ложкой. Аппетита не было, но силы мне ещё пригодятся. Можно? спросил Йерк и зачем-то кивнул на мою голову. Что можно? не поняла я. «Можно я кое-что проверю?» Отчаянно смутился он. «Я хоть и недоделанный, но все же маг. Хочу попробовать проникнуть в те участки твоего мозга, которые находятся под замком». «А-а-а!» Мало что поняла я из его сбивчивого объяснения, но Ерку я доверяла, а потому даже не подумала сопротивляться. «Попробуй». Он приблизился ко мне и попросил не шевелиться. Поднеся руки к моей голове, принялся водить ими, не дотрагиваясь до волос. Из его ладони струилось тепло, и я отчётливо это чувствовала. А ещё мне вдруг стало щекотно где-то внутри, в самой голове. Не самое приятное ощущение, должна сказать. Оно даже заставило меня поёрзать на скамье. Благо закончилось всё довольно быстро. Йеркс слишком резко убрал руки и вернулся на своё место. Ну и, у тебя получилось? Получилось, кивнул он и печально посмотрел на меня. Ты что-то узнал? Он кивнул, но продолжал не спешить. Я же вся превратилась в слух, на всякий случай настраивая себя на худшее. Эта магия очень хорошо мне знакома, и я знаю, кто это с тобой сделал. Роун, сразу же догадалась я. Только про него ерк говорил таким голосом и с таким выражением на лице. А что именно он сделал? Ты понял? Он заставил тебя забыть, как и с кем ты сюда попала. И он начал рассказывать, а мои глаза открывались всё шире по мере повествования. Совсем скоро я знала всё, только по-прежнему не понимала, зачем потребовалось магу накладывать заклятие забвения. Но зато теперь я была уверена, что Винка говорила про Николу. Именно с ним я должна пойти в лес. Никола Меня осенило так резко, что аж подбросило со скамьи. Ерк растерялся и даже испугался, не ожидая, видимо, столь бурной реакции на свои слова. Да и не на него я отреагировала, а на то, что Винка упомянула сына Николы. И им не мог быть никто, кроме Марка. Своими соображениями я сразу же поделилась с Ерком, и какое-то время мы оба боролись с изумлением». Получается, королева Маргарита, мать наследника, и есть сгоревшая жена Волка. Про трагедию, что случилась в жизни брата Дмитрия Солодеева 2 года назад, я ему тоже рассказала. О ней знали все в поместье. Но Марк вёл себя с Николой не как сын с отцом. Поделилась я своими наблюдениями с Йерком. И теперь я понимаю, почему Волк был так напряжён. Видно, он боялся, что я узнаю его сына и всё тому расскажу. Я не знаю, что там происходит во дворце и какие интриги плетёт королева, но теперь мне абсолютно ясно, что ты оказалась тут по вине волка, вывел ума заключение Йерк. Мне кажется, ты к нему несправедлив, задумчиво произнесла я. Я не понимала, что испытываю в настоящий момент. Несмотря на то, что ничего не вспомнила, я теперь почти всё знала. Кроме главного: зачем Рон так поступил с нами? И уж точно не никого я считала виноватым в наших злоключениях. Скорее уж во всём нужно было винить королеву, и теперь я себя хоть как-то оправдывала за неконтролируемую ненависть к ней. Жаль, что я не могу снять чары, ещё больше опечалился Йерк. Да и никто не сможет, даже сам Роун. Намеренно или случайно, но он сделал их необратимыми. Что же мне теперь делать? Я размышляла вслух, решая, что сделать в первую очередь. спросить Рона напрямую, в чём настолько провинилась перед ним. Идти прямо сейчас во дворец, хватать Никола и тащить в лес, чтобы оказаться вместе с ним возле того цветка и хоть что-то понять. Рона позвал меня ёрк. Я же, не обращая на него внимания, продолжала маршировать по комнате и ругаться на чём свет стоит. Рона повысил он голос. Вот тогда я замолчала. И часть гнева выплеснула вместе со взглядом на ни в чём не повинного горбуна. Ты не должна признаваться магу, что знаешь обо всём, иначе он наложит такие чары, которые я уже больше не смогу прочитать. Этим ты ничего не добьёшься, разве что только усугубишь всё. "Да!" вскричала я. "И пусть ему всё сойдёт с рук, да как он смеет вторгаться в мою жизнь?" "Да и мне время", попросил Ярк. Я должен всё как следует продумать. Обещаю тебе, что обязательно найду какой-нибудь выход. И ещё, не думаю, что тебе что-то даст поход с волком к Арзалии. Это что ещё за зверь такой? То растение, что показало тебе винка, я хорошо его знаю. Магия его кратковременна. Вы вспомните всё лишь для того, чтобы сразу же снова забыть. Подумай, надо ли тебе это? Хорошо, я подумаю, буркнула я в ответ, даже не собираясь отказываться от затеи. Но я решила не делать этого сегодня, да и опасно было соваться сейчас во дворец. Уже совсем стемнело, когда Ерка засобирался домой. Я видела, как не хочется ему уходить, как сильно переживает он за меня, и была ему благодарна. К тому моменту и сама я немного успокоилась, злость улеглась в душе. В одном Горбун прав, поспешных решений принимать нельзя. Я должна все как следует обдумать. Чуть не забыл, спохватился он на пороге и достал из-за пазухи небольшой мешочек. Я сделал это для тебя. Ничего особенного, просто ранищий порошок. Если вдруг тебе будет грозить опасность от кого бы то ни было, брось щепотку этого порошка ему в глаза. Это поможет. И у тебя сохранилась та пыльца, что я давал раньше? Конечно, я ее берегла, как зеницу ока, И у меня уже вошло в привычку начинать день с маленькой приятной понюшки. Это мне неизменно напоминало о верном друге. Это хорошо, потому что она прячет твой природный запах, к которому очень чувствительна нечесть. Вот оно что. А я-то приписывала всё защитной магии великого роуна, а защищает меня, оказывается, пыльцаерка. И в тот день, когда на меня напал мертвяк, я как раз забыла вдохнуть её. Рона Неуклюже прикоснулся горбун к моей руке. «Береги себя. Если с тобой что-то случится...» Он не договорил. Все сказали его глаза. И еще долго, когда за Ерком закрылась дверь, я стояла, прислонившись к косяку, и не знала, радоваться тому, что прочитала в его глазах, или печалиться. Ведь ответить взаимностью ему я не смогу никогда.